Глава пятая Вернувшись в отцовский дом, Джой спустился по узкой лестнице в подвал, прошел мимо топливного котла, мимо водонагревателя. Дверь в комнату Пиджи рассохлась, никак не хотела открываться, протестующе скрипела, цепляясь за дверную коробку, но Джой все-таки распахнул ее. Дождь бил в узкие горизонтальные окна в верхней части подвальной стены. Вспышки молнии не разгоняли глубокую тень, заполонившую комнату. Джой щелкнул выключателем у двери. Под потолком вспыхнула лампочка. Комната была пуста. Кровать брата и остальную мебель должно быть давно уже продать, чтобы выручить несколько долларов. Последние двадцать лет, приезжая домой, Пиджи спал в комнате Джою на втором этаже в полной уверенности, что Джой не приедет, и комната ему не понадобится. Пыль, паутина, на стенах разводы плесени. Единственным напоминанием о том, что здесь когда-то жил Пиджи, осталось пара киношных постеров на стене, о когда-то ярких, а теперь выцветших, запылившихся, пожелтевших от времени потрескавшихся, завернувшимися краями. В школе Пиджи мечтал о том, чтобы вырваться из Ашервиля, из бедности, и снимать фильмы. «Эти дурацкие картинки нужны мне», — как-то признался он Джою, указав на постры, «чтобы напоминать о главном. Успех любой ценой того не стоит». В Голливуде можно стать богатым и знаменитым, даже снимая всякую ерунду. Если я не смогу делать что-то действительно достойное, мне хватит смелости отказаться от своей мечты. То ли судьба так и не дала Пиджи шанса попробовать себя в Голливуде, то ли с годами он потерял интерес к кино. Ирония судьбы в том, что он прославился как писатель, реализовав мечту Джоя после того, как сам Джой от нее отказался. Джой завидовал брату, но в зависти не было злобы. Пиджи заработал каждое слово, расточаемых ему похвал и каждый доллар, который ему заплатили, и Джой им гордился. В юности у них сложились особые, очень теплые, доверительные отношения, и со временем они не изменились. Пусть и жили не в одном доме, а в тысячах миль друг от друга, и общались главным образом по телефону, когда Пиджи звонил из Монтаны, Мэна, Киуэста или из какого нибудь маленького городка, затерянного в просторах Техаса. Виделись они раз в три или четыре года, и всегда Пиджи появлялся неожиданно проездом и надолго не задерживался, проводил с Джоем день-два и снова исчезал. Дождь барабанил полужайки, лужайке, которая начиналась от окон подвала. В вышине, такой далекой, словно находящейся в другом мире, вновь прогремел гром. В подвал Джой спустился за банкой, но в комнате нашел лишь два постера. На бетонном полу рядом с его ботинком вдруг материализовался черный паучок, торопливо... Пробежал мимо. Джой не раздавил его, лишь понаблюдал, как паучок добрался до трещины в полу плинтуса и исчез в ней. Выключив свет, Джой вернулся в комнату с котлом и водонагревателем, оставив перекосившуюся дверь открытой. Поднимаясь по лестнице почти на кухне, спросил себя Зачем же я, черт побери, ходил. За банкой? Какой банкой? В недоумении остановился, посмотрел вниз. Банкой с чем? Банкой для чего? Он не мог вспомнить, зачем ему понадобилась банка и какую именно банку он искал. Еще один признак нарастающего слабоуме. Слишком давно Джой не пил. По прибытии ваш рвиль с ним определенно что-то произошло. Он не находил себе места, терял связь с окружающим миром. Джой вышел на кухню, выключил за собой свет. Собранный чемодан стоял в гостиной. Джой вынес его на крыльцо, запер дверь, положил ключ под коврик, откуда и достал его менее чем двадцать четыре часа назад». Кто-то зарычал у него за спиной. Обернувшись, он увидел черную, мокрую от дождя дворняшку, сидевшую на нижней ступеньке. Глаза собаки горели яростным желтым огнем, как уголь с большим содержанием серы. Дворняга злобно скалила зубы. — Уходи! — мягко, без угрозы, — сказал Джой. Собака зарычала вновь, наклонила голову, напрягла, словно готовясь прыгнуть. — Тебе здесь не место как, впрочем, и мне. Джой не выказывал страха. Дворняшка стушевалась, задрожала, вывалила розовый язык и, наконец, ретировалась. С чемоданом в руке Джой подошел к лестнице, проводил собаку взглядом. Она растворилась в дожде, как мираж. Обогнув угол дома, Исчезла, и теперь Джою не составило бы труда убедить себя, что и это была очередная галлюцинация.